Глава третья. Награждение закончилось. Крастор распустил всех. Если я думала, что на этом моя минута славы закончилась, то очень ошибалась. Дорога в столовую превратилась в настоящую полосу препятствий. Казалось, все студенты задались целью лично пожать мне руку и выразить свое восхищение. Что мне было делать? Улыбалась и пожимала, улыбалась и пожимала. Это было что-то невообразимое в плохом смысле. Меня теснили, давили, пару раз наступили на ноги, и все это время я не знала, как мне выбраться из этой толпы. В тот момент, когда впереди наконец замаячила дверь столовой, а количество рук для пожатия не уменьшилось, мне на помощь неожиданно пришел спаситель. «Ребята, извините, но Мария голодна». С этими словами крепкие мужские руки взяли меня в кольцо и повели сквозь толпу, рассекая море людей, как ледокол. Парень стоял сзади меня, фактически обнимая, Но в то же время я понимала, что это объятия вынужденные. Даже не знаю, что бы я делала, если бы не он. Как бы выбиралась из этой гуще народа. Да меня бы рано или поздно задавили. Не сегодня, ребята, не сегодня. Все автографы строго после пар, с семи до восьми. Голос его был мне незнаком. Я могла бы предположить, что это Ханс или Абилард решили меня выручить. Но голос этого мужчины я слышала впервые в жизни. Руки моего спасителя служили своеобразным щитом. Он заключил меня в круг из них, наподобие обруча, который расталкивал всех вокруг. Спиной я невольно прижималась к незнакомцу, ощущая его твердую грудь. В нем чувствовалась сила, как в сжатой стальной пружине. Наконец парень вывел меня к дверям столовой и ловко протолкнул внутрь, прикрывая за собой дверь. К моему удивлению столовая оказалась пустой. Только убедившись, что дверь никто не откроет, Незнакомец разжал руки и позволил мне обернуться. Теперь я смогла разглядеть того, кто спас меня от участи быть раздавленной толпой магов. Передо мной стоял дракон. Рост и телосложение не оставляли других вариантов его происхождения. С короткими рыжими волосами. На вид ему лет двадцать пять, наверное. Он старшекурсник, хотя раньше я его здесь не видела. У него приятная внешность, но было в ней что-то неправильное. То ли он выглядит старше своих лет, то ли я плохо разбираюсь в драконах, но этот парень больше смахивал на взрослого дяденьку, чем на студента. «Порядок?» – нахмурившись, спросил он, бегло осматривая меня с головы до ног. «Не задавили э да вроде бы нет», – растерянно пробормотала я, еще не придя в себя после всех этих событий. «Спасибо тебе. Не знаю, что было бы, если бы ты меня не увел. Я Маша», – не подумав, брякнула я, – глупо улыбнувшись дракону. «Он ведь и так называл меня по имени. Да теперь в Академии каждая собака будет знать, кто такая Мария Чистякова». «Кристофер», – лучезарно улыбнулся парень. «Но зови меня просто Крис. Давай позавтракаем, Маша. На пару ты все равно уже опоздала. Я ужасно голоден». Новый знакомый уверенной походкой направился к столу и набрал нам два полных подноса. Признаться, я не ожидала, что он и для меня что-то возьмет. Но этим поступком Крис ясно дал понять, что желает пообщаться и познакомиться поближе. Что ж, я не против. Этот рыжий дракон вызывает у меня только положительные чувства. Все в нем говорило о приятном и добром нраве. И походка, и жесты, и даже милое напивание странных мотивов себе под нос, пока он набирал еду. Крис сел ко мне за столик возле окна и осторожно поставил передо мной чистую тарелку, предлагая самой выбрать, что я буду есть. «Как дела, Маша?» – подвинув скамью поближе к столику, спросил он. «Меня поразила его манера общения. Кристофер разговаривал так легко и непринужденно, будто мы с ним знакомы уже не один год, и каждый день завтракаем вместе. Как учеба?» «Спасибо, все хорошо», – улыбнулась я. «А ты давно здесь? Я впервые тебя вижу, хотя ты, скорее всего, на старших курсах». «Я недавно перевелся». Легко ответил парень, накладывая себе полную тарелку мясного рагу. Раньше учился в другой академии, но мне посоветовали последний год окончить здесь. Здесь и подготовка лучше, и преподаватели очень опытные. «Понятно», – кивнула я. «Из какого ты клана?» «Из золотого», – ответил Крис таким тоном, будто не хотел развивать эту тему. «Скажи, как тебе здесь? Нравится? Никто не обижает?» протянула я. «Довольно странные вопросы задает этот дракон, учитывая, что видит он меня в первый раз и, согласно их традициям, должен презирать, даже учитывая мои способности». «Раньше были проблемы, но они решились», Натянуто улыбнулась, вспомнив вампира и его попытку перегрызть мне горло. «А ты чего так мало съела?» – нахмурился Крис, увидев, что я наелась одним омлетом и парой ложек гречки. «Давай, наворачивай!» Шутливо приказным тоном произнес он, пододвигая мне тарелку с рагу. День долгий, учеба отнимает много энергии, так что кушать надо хорошо. Завтрак – самый важный прием пищи в течение суток. Но я не хочу, попыталась возразить, мотнув головой. Ты почти ничего не съела, настаивал Крис и смотрел на меня при этом, как на непослушного ребенка, который кашу есть отказывается. Спрашивается, и чего он прицепился? Ему-то какое дело до моего пищеварения? «Маша, еще в обморок свалишься, чего доброго», посерьезнил он, угадав ход моих мыслей. «Ты же полудраконица, значит, должна любить мясо. Съешь еще немного, пожалуйста». Он так уговаривал, что я не выдержала и под его пристальным взглядом отправила в рот несколько кусочков очень вкусной говядины. «Еще раз спасибо, что выручил меня», поблагодарила я, стараясь поддержать разговор. «Это было очень смело» да ладно, пустяки отмахнулся крис не мог же я стоять в стороне, когда такую хрупкую девушку едва не раздавили как оказалось ты единственный не мог нервно усмехнулась я остальные ничего не делали просто я оказался в нужное время и в нужном месте. Я чувствую, что должна тебя отблагодарить смущенно произнесла не удержавшись от нервного смешка, но что-то мне подсказывает, что денег ты не примешь деньги от женщины хохотнул крис никогда в жизни маша и не говори глупостей ты ничего мне не должна но есть кое-что от чего я бы не отказался и что же это насторожилась я к моему стыду в голову пришли очень неприличные мысли может крис потому такой добрый что хочет от меня так сказать женской благодарности у тебя наверняка есть пара симпатичных подружек начал он улыбнувшись хулиганской улыбкой Я медленно кивнула, еще не понимая, к чему он клонит. «А я давно ищу себе невесту. Маша, я был бы очень благодарен тебе, если бы ты поспособствовала знакомству с приятной и приличной девушкой. Уверен, ты бы не стала дружить с теми, кого нельзя назвать приличными девушками. Помоги мне, Маша!» «Я не понимаю, что именно ты от меня хочешь?» – нахмурилась я. «Все просто. Наверняка в ближайшие выходные вы с подругами куда-то выберетесь». Например, в ближайшую деревеньку, где много всего можно найти и хорошенько повеселиться. Мой план таков. Сообщи мне о вашем маршруте, а я случайно встречу вас или приду на помощь, если это потребуется. Представь, каким принцем я буду выглядеть для своей будущей невесты. Услышав это, я искренне рассмеялась. Нет, ну каков выдумщик, готов провести целую спецоперацию только для того, чтобы произвести впечатление на девушку. Глядя на этого добродушного молодого дракона, мне стало немного грустно. Ни Андрей, ни Аристарх никогда не пытались сделать чего-либо похожего. Андрей меня использовал, а Аристарх? Он даже не пытается скрывать того, что я ему и даром не нужна. Даже представить сложно, чтобы этот твердолобый рептилоид решил организовать для меня некую авантюру, чтобы произвести впечатление и хотя бы попытаться улучшить наши отношения. Что ж, не везет мне с мужчинами. «Конечно, Крис, я с радостью помогу тебе», грустно улыбнулась парню, любуясь его теплой улыбкой. Остаток дня пролетел безумно быстро, словно сон. Ко мне подходило около сотни человек, выражая благодарность и восхищение моим голосом. Даже Эльза с Оливией старались держаться подальше, потому что поговорить в такой обстановке нам не удавалось. Как я поняла, огромное значение для студентов имела магическая энергия, которой вечно всем не хватает а теперь она была разлита в воздухе. Отныне каждый мог взять столько, сколько ему нужно. Это оказалось настолько важным событием, что даже драконы пересилили себя. И пара соплеменников все же выразила мне сдержанную благодарность. Под вечер я приползла в комнату с раскалывающейся от боли головой. Я общалась с сотней людей, если не больше, видела столько лиц, Вежливо улыбалась каждому и старалась вести себя так, чтобы никто и подумать не мог, что я теперь зазналась. Это настоящее испытание. Мне бы поспать, но сегодня необходимо навестить бывшего мужа. Возможно, что это последний раз, когда я его увижу. «Как прошел день?» Лениво прищурился Рафик, увидев, что я начала одеваться для земной погоды. «По сумасшедшему!» – недобро усмехнулась я. «Осталась жива и на том спасибо!» Тебя что пытались убить? пошевелил усами кот. Почти. Толпа студентов, охваченных порывом благодарности, едва не раздавила меня. Если бы не Крис, от меня бы одно мокрое место осталось. Крис? заинтересовался дядя и перестал делать вид, что вот-вот заснет от скуки. Что-то я о таком раньше не слышал. Кто он? Дракон, ответила я, чем еще сильнее удивила Рафика. Он взял меня в круг из своих рук. Я попыталась изобразить, как именно обнимал меня Кристофер. И вывел из толпы, представляешь? Потом мы с ним вместе завтракали. Он оказался таким добродушным и приятным парнем. Не смогла сдержать глупой улыбки. «Так у тебя что же, появился новый ухажер среди драконов?» – хохотнул кот. «Ухажер?» – удивилась я, натягивая теплые колготки. «Нет, вряд ли я интересую Криса в этом плане». Он даже попросил познакомить его с моими подругами. Сказал, что ищет себе невесту и хочет очаровать девушку неожиданным появлением. Знаешь, я только сейчас задумалась. Теперь мой голос звучал уже не так восторженно. А зачем дракону искать невесту среди других раз? На этот вопрос мой дядя зашелся очень неприятным смехом. Я чувствовала, что он хохочет не над ситуацией в целом, а именно надо мной и моим вопросом. «Какая же ты дурында выросла! Я не могу!» – не мог успокоиться он. Нечасто дядя так смеется над чем-то. Дракон попросил подыскать ему невесту среди подруг. «А кто у нас подруги? Ведьма и оборотница! Ха-ха! Ты поверила? Ха-ха!» Если бы коты умели хрюкать от смеха, Рафик уже давно превратился бы в свинью. «Я согласна, это странно, но... Да прекрати ржать! Объясни, зачем ему это?» «Если драконы никогда не смешивают свою кровь с другими расами, зачем Кристоферу ухаживать за моими подругами?» «Да любовницу он себе подбирает, балда! Любовницу!» со снисходительной улыбкой сообщил мне дядя. «Приличный дракон никогда не вступит в брак с представительницей другой расы, и уж тем более не будет иметь от нее детей. При этом среди драконов ценится девственность жены». Если в брачную ночь выяснится, что драконица не сберегла свой фуль-фуль, это позор для всей семьи. Если она не шафат, то муж имеет право отказаться от нее и вернуть родителям. Так что с другими драконицами до свадьбы особо и не погуляешь. А что делать молодым парням, у которых кровь бурлит? Остается только одно – заводить себе любовниц среди других женщин. Особой популярностью пользуются самки-оборотней, молоденькие и сочные после них идут человеческие девственницы, и где-то в конце плетутся ведьмы, вампирши и прочий сброд. То есть Крис ищет себе содержанку? Тихо спросила я, пытаясь увязать образ добродушного парня и подобные отношения. Именно, подтвердил Рафик. Обычно любовницу держат долго, лет пять или даже десять, так что в выборе драконы очень притязательны. Девушка должна быть девственницей, это обязательно иметь хорошие внешние данные и обладать выносливостью. Страсть дракона не каждая выдержит. И Крис ищет именно такую, не могла поверить я. Девочку, которая будет согревать ему постель? Да, происхождение и образованность девушки особой роли не играют. Важно лишь, чтобы она была хороша собой. У нее одна обязанность – раздвигать ноги по первому требованию. Взамен она получает очень хорошее денежное вознаграждение а также кругленькую сумму после того, как надоест господину. К тому же такие девушки имеют право забрать с собой все подарки, которые получили от дракона. «Это называется легальная проституция», – ледяным тоном произнесла я, натягивая свитер. «Проституция была, есть и будет», – глубокомысленно изрек кот. «Так что если Крису приглянется одна из твоих подружек, ей очень повезет. Многие мечтают стать содержанкой дракона». Для этого проводятся кастинги и отборы разного масштаба. Можно сказать, такая счастливица выигрывает в лотерею. «Довольно. Я больше не хочу обсуждать эти гадости. Все ваше драконье племя мне омерзительно. Лучше уж жить на земле. Не скучай, дядя. Свежий корм в миске, а молоко в холодильнике. Вернусь вечером. Пока!» С этими словами я активировала артефакт и переместилась в свой мир. «Но у нас нет холодильника!» – донеслось мне вслед. На земле уже стемнело, улицы ночного города ярко освещались фонарями. Так странно после магического мира попасть в привычную земную обстановку. Все здесь родное и привычное, и шум машин, и запах свежего асфальта, и подсвеченные вывески всевозможных магазинов в центре города. Я шагала и с наслаждением вдыхала привычный загазованный выхлопами воздух. Предстоящая встреча с Андреем и, возможно, с его девушкой меня ужасно нервировала. Я уже пожалела, что послушала Рафика и решилась на этот странный поступок. Интересно, а если бы Андрей попал в больницу в тот период, когда мы еще были вместе? Как бы я реагировала? Ответ пришел сам собой. Была бы в панике. Я всегда переживаю за тех, кого люблю. И если бы папа или мой муж попали в беду, я бы потеряла сон и аппетит. Так странно признаваться себе в том, что сейчас испытываю лишь глухое раздражение к тому, за кого в иной ситуации молилась бы день и ночь. «Все-таки жизнь – непредсказуемая штука». Когда до больницы оставалось еще 15 минут пути, я достала из сумочки смартфон и набрала номер Лерки. «Я уже на подходе», – мрачно произнесла. «Хорошо, мы ждем». Даже через телефон я чувствовала, как девушка улыбнулась. «Иди сюда и ни о чем не переживай». И вновь меня передернуло от звука ее сладкого голоска. Странно, но раньше такой реакции на старую знакомую у меня не наблюдалось. В душе зародилось странное чувство, будто меня кто-то зовет, но я его не слышу. Остановившись посреди улицы, я заозиралась, надеясь увидеть в потоке прохожих кого-нибудь из знакомых. Меня кто-то настойчиво зовет, я уверена. Сложно объяснить это чувство, но я никак не могла от него избавиться. Что же делать? Вдруг мой мобильный зазвонил снова. Взглянув на экран, я с удивлением увидела надпись «Папа» и его изображение. «Да», — приложила телефон к уху, но на том конце никто не ответил. «Папа, алло!» «Мария!» — голос Аристарха из динамика заставил меня вздрогнуть. «Черт, как работает эта штука!» «Откуда у тебя телефон моего отца?» — ахнула я, до конца не веря, что и вправду слышу голос дракона из своего смартфона. «Что происходит?» «Где ты?» Теперь голос Аристарха звучал четче и громче. Видно, этому рептилоиду подсказали, что телефон надо приложить к уху. «Какая разница?» Во мне начало закипать возмущение. «Мало того, что в том мире спасу нет от этого ископаемого, так он еще и здесь решил меня достать. Плевать даже на то, что я иду по улице и кричу в трубку, как ненормальная. Где мой отец? Что ты с ним сделал?» «Ничего», – рявкнул в трубку Аристарх. «Отвечай сейчас, где ты находишься!» адрес, а лучше точные координаты. Вот тут я вскипела. Да как он смеет требовать от меня что-то таким командирским тоном? Неужели ему настолько сложно справиться со своей ревностью, что он решил контролировать меня даже здесь, в привычном для меня мире? Знаешь что, ты рептилия! Начала была свою тираду, но не успела ее закончить. Повернув голову, на пустынном перекрестке я увидела яркие фары автомобиля который с бешеной скоростью двигался в мою сторону. «Это конец», — промелькнуло в голове. Я будто остолбенела, не могла сдвинуться с места в безмолвном ужасе, наблюдая, как железная махина вот-вот собьет меня и задавит насмерть. Все произошло за считанные секунды, но для меня время растянулось как резина. В тот момент, когда я была уверена, что до смерти осталось одно мгновение, что-то очень тяжелое ударило меня в бок. Не понимаю, что именно произошло, просто в следующую секунду меня бросили на асфальт и навалились сверху, вжимая в поверхность огромным весом. До ушей донёсся визг шин и звук уезжающего автомобиля. Я не чувствовала боли ни от удара об асфальт, ни от того, что меня прижали со страшной силой. Вдруг стало легче. Тот, кто лежал сверху, привстал, давая мне возможность дышать и частично освобождая от своего веса. «Мария!» Вновь зазвучал голос ненавистного дракона, но на этот раз не из телефонной трубки, а непосредственно рядом со мной. «Чем ты вообще думаешь? Как можно быть такой безголовой?» Аристарх встал сам и рывком поставил меня на ноги. Я была не в себе, в страхе оглядывалась, пыталась что-то найти. Что здесь только что произошло? Меня пытались сбить на машине? Даже то, что Аристарх взялся из ниоткуда и теперь стоял рядом со мной, отошло на второй план. «И вообще, как ты со мной разговариваешь?» Распекал меня дракон. «Мне надоело постоянно!» «Маша!» Все вокруг вдруг поплыло. Ноги подкосились, а в левом боку и руке начала отчетливо ощущаться боль, нарастая с каждой секундой. Меня повело. «Маша!» Теперь в голосе Аристарха звучали неподдельные нотки страха. Я осела на асфальт и уже готовилась распластаться на нем но Аристарх притянул меня к себе. Сквозь белую пелену я слышала его голос, ощущала прикосновение огрубевших пальцев к своему лицу. Дракон присел, удерживая мою голову. «Открой глаза, Маша, ты меня слышишь?» Было в его интонациях что-то жалостное, молящее, затронувшее нечто глубинное у меня в душе. Приоткрыв глаза, я увидела лицо Аристарха, которое заполонило собой весь обзор. В затуманенном сознании пронеслась странная мысль, что еще никогда в жизни я не видела этого сильного мужчину таким испуганным. Кажется, у него даже щеки немного побледнели. Аристарх прикрыл глаза и вдруг прижал меня к своей груди. Это было так странно, непривычно, но тем не менее приятно. Дракон оказался удивительно теплым, твердым, а еще от него исходил потрясающий запах. «Все будет хорошо». Я почувствовала, как он гладит мой затылок. «Потерпи немного, сейчас это пройдет. Потерпи!» Он начал покачивать меня, как маленького ребенка. Странно, но это помогло. Постепенно я расслабилась, а его запах и монотонный ритм движений позволили немного развеять тот туман, что витал в моей голове. Арис находился в крепости у границ мрачной пустоши, в тот момент, когда почуял неладное. Он отчетливо запомнил тот момент, когда в брачной татуировке началось неприятное жжение, а интуиция вопила о том, что происходит что-то опасное. Черный дракон никогда прежде не был женат, поэтому не понимал до конца, что значат такие вот сигналы. Ясно только одно – это связано с его шафат, и ему необходимо срочно встретиться с этой взбалмошной девчонкой. Арис отложил совещание по вопросам повышенной активности Морглов и отправился в академию. Каково же было его раздражение и злость, когда выяснилось, что отныне в Академию просто так не попасть. Этот проклятый цвет восстановил защитный купол, и теперь Крастор решал, кого пускать, а кого нет. «Бездна!» – сквозь зубы выругался дракон, пока дожидался разрешения ректора пересечь границу купола. Нужно будет обсудить с императором вопрос доступа для высокопоставленных лиц. Черный дракон ясно понимал, что теряет время. Он не знал, во что вляпалась девчонка, но с ней явно что-то происходит, и это не к добру. Наконец Кросстор соизволил открыть вход в академию. Не говоря ему ни слова, Аристарх с каменным лицом переместился в комнату своей Шафат. «Да чтоб ее!» – вновь выругался дракон, увидев, что в столь поздний час девчонка даже не разобрала постель. И почему его одолевает желание взяться за ремень и заполнить пробелы воспитания ее нерадивого отца? «Что забыл?» – раздался ленивый кошачий голос с кровати. Рафаэль в образе кота не мог не вызвать у Ариса злорадной усмешки. «Как же он жалок!» «Где Мария?» – требовательно спросил черный дракон. «Ушла на землю!» – вздохнул кот. «Навещает бывшего муженька!» «Что?» – взревел Аристарх, сжав кулаки от охватившей его ярости. «Не кипятись!» – меланхолично посоветовал ему Рафаэль паренек при смерти со дня на день помрет. вот машка и пошла так сказать, отпустить его грехи. Аристарх цветисто выругался. Какого демона она нарушила мой приказ забыть об этом слизняке, А ты даже не доложил мне, прокричал он сверля кота ненавидящим взглядом. Так ты выполняешь условия нашего договора. Насколько мне помнится, по договору я должен докладывать тебе о трёпе своей племяшки а не следить за ней. Для этого у тебя есть куча шпионов, которыми ты ее окружил. Тот же Кристофер, который сегодня очень топорно пытался к ней подмазаться. Разве они не доложили, что твоя женушка свалила отсюда?» «Нет», – рявкнул на него Арис, приобретая сходство с бешеной собакой. «Вокруг одни лентяи и идиоты». Только сейчас Аристарх задумался о том, что никто из представленных к Маше соглядатаев Не доложил ему, что девчонка покинула родной мир. Как же так? Докладывать об подобных происшествиях они должны незамедлительно. Это встревожило дракона еще сильнее. Как с ней можно связаться? Отрывисто спросил Арис у кота. Как ее найти? На земле магия почти не действует. А как ты ее со свадьбы вытащил? Пожал плечами кот. Так поступи и сейчас. Слушай, а зачем она тебе так срочно? Девочка попрощается с бывшим, поревет у его постели и вернется. Чего так нервничать?» «Что-то не так», – покачал головой Арис, чувствуя, что интуиция буквально вопит об опасности. Это ощущение исходило из брачной метки. Именно она предупреждала его. Но о чем? «Во время свадьбы я проводил ритуал. Он требует подготовки, а на это нет времени. Как с ней связаться на земле? Должен же быть способ». «Все хвалят технические миры за качественные средства связи». «Можно ей позвонить?» – протянул график. «У тебя телефон есть?» «Что?» – не понял Аристарх. «Что это такое?» «Понятно», – хмыкнул кот. «Ну, тогда остается найти Михаэля и позвонить от него». С этим все оказалось намного проще. С отцом Марией легко связался Крастор, который встревожился и поспешил помочь в поисках девушки. Михаэль переместился к воротам Академии и был очень удивлен тому, что его вызвали так срочно. «Что случилось?» – обвел он растерянным взглядом собравшихся. «Срочно нужно связаться с Марией!» – Аристарх сделал шаг вперед. «Что-то случилось?» – в глазах мужчины промелькнуло беспокойство и страх за своего ребенка. «Возможно!» – отрезал черный дракон. «Это срочно! Свяжись с ней! А лучше дай мне это сделать!» Михаил и Аристарх переместились на землю. Там красный дракон сразу набрал номер любимой дочери, но Арис бесцеремонно вырвал у него смартфон. «Да», – послышался приглушенный голос Марии из этой прямоугольной штуки. «Папа?» – Арис крутил в руке непонятный аппарат, пытаясь понять, откуда говорит девушка и куда нужно говорить ему. «Алло?» «Мария!» – Рявкнул дракон, потеряв терпение. «Черт, как работает эта штука!» Михаэль закатил глаза и приложил прямоугольник из неизвестного материала к уху зятя. «Откуда у тебя телефон моего отца?» Теперь голос Шафат звучал, как будто она стояла совсем рядом. «Надо же! Удобно!» «Где ты?» – не стал церемониться Аристарх и сразу спросила главном. Тату на руке нагрелась так, что на ней можно было зажарить мясо. Нужно спешить. Это вопрос жизни и смерти. Бездна, и куда ее понесло, на ночь глядя? «Где мой отец?» требовательно спросила Шафат. «Что ты с ним сделал?» «Ничего», – в раздражении прорычал Арис. «Что за бред она несет? Зачем ему что-то делать с Михаэлем?» «Отвечай сейчас же, где ты находишься. Адрес, а лучше точные координаты». Пока дракон находился в крайней степени напряжения, девчонка решила с ним поспорить и зашипела в трубку, как рассерженная кобра. Арис почти не слушал ее. Напряжение достигло крайней точки, самопроизвольно включились его инстинкты. Он должен быть рядом с ней, сейчас же, немедленно. Аристарх за несколько секунд открыл портал в мир драконов и уже там смог полностью довериться своей магии. Их брачные метки связаны, как сообщающиеся сосуды, как два конца одной магической веревки. В этот момент второй сосуд звал его так сильно, что сопротивляться было невозможно. Арис отпустил себя и позволил брачной связи сделать свое дело. Портал настроился на метку шафат, как на маячок, и открылся сам. Черный дракон успел лишь увидеть, как на девчонку надвигается огромная металлическая махина, на которых передвигаются люди этого мира. Не помня себя, он с силой оттолкнул свою шафат в сторону. Вместе они рухнули на земь. Арис накрыл девчонку собой, готовясь защитить от нападения. Неожиданно металлическое чудовище спешно скрылось из виду, будто испугалась чего-то. Отдышавшись, Аристарх направил все свое внимание на шафат, что сейчас лежало под ним. Девчонка тяжело и часто дышала, сильно побледнела, но в целом никаких повреждений на ней не было. Дракон встал сам и рывком поставил на ноги Марию, так как сама она явно не собиралась расставаться с родной землей. Сейчас, когда опасность миновала, Арис испытывал потребность снять напряжение и высказать этой девчонке все, что он думает о ее поведении. Пока она озиралась по сторонам, дракон отчитывал свою шафат, как маленького ребенка. Он выплескивал на нее все скопившееся раздражение и злость, забыв о том, что она смертельно напугана. «И вообще, как ты со мной разговариваешь?» – распекал ее Аристарх. Вдруг девчонка качнулась, неловко коснувшись рукой своего лба. Этот жест заставил его закрыть рот и растерянно произнести «Маша!». Мария вдруг начала оседать наземь чем изрядно напугала дракона. Вся его злость и раздражение испарились за секунды, сменяясь растерянностью, страхом и мерзким ощущением собственной беспомощности. Он подхватил побледневшую девочку, смягчая ее падение и давая ей опору. «Маша!» – позвал он не в силах видеть, как она медленно теряет сознание. Его шафат стала белой, как первый снег зимой. Глаза закрыты, но дыхание ровное и глубокое. «Открой глаза, Маша, посмотри на меня!» «Неужели ей успели навредить?» Так непривычно и страшно было видеть свою жену в таком беспомощном состоянии. Аристарх и сам поразился тому, как сильно испугался за девчонку, которую до последнего времени, мягко говоря, недолюбливал. «Пусть она откроет глаза, пусть снова будет обзывать его и кричать, но не лежать вот так, как восковая кукла». Арис осторожно провел рукой по ее лицу, надеясь привести девочку в чувство. Она открыла глаза. Медленно ее веки приподнялись, бирюзовые глаза невидяще посмотрели на него. В глазах Маши застыли боль и странная, до ужаса непривычная растерянность. Она смотрела на Ариса так, как малыш смотрит на взрослого, когда не понимает, что происходит, и ищет его поддержки и защиты. Всем своим видом девушка показывала ему, что здесь и сейчас нуждается в нем, в его крепком плече и защите, несмотря ни на что. Аристарх наплевал на все и прижал шафат к своей груди, защищая от всего мира. Сейчас она казалась ему такой слабой и беззащитной, что все внутри сжималось от необъяснимого чувства своей полной беспомощности. Что у нее болит? Мария ведь даже не поранилась. Немного содрала кожу на руке, но это пустяки. Даже полукровки не впадают в такое состояние из-за царапины. Ее полуобморочное состояние вкупе с остальными симптомами чем-то напоминает состояние сердечных больных. Неужели она так испугалась, что стало плохо с сердцем? Черт, она ведь полукровка. У них столько изъянов в состоянии здоровья, что предугадать последствия той или иной травмы бывает очень сложно. Несколько лет назад в подчинение к поступил новобранец-полукровка. И в первую же вылазку в земли мрачной пустоши парень погиб, разрыв сердца от испуга, не выдержал всех ужасов этих проклятых мест. Вообще у полукровок довольно часто возникают проблемы не только со скелетом, но с сердцем, легкими, желудком. Смешение с другими расами приводит к вырождению, а этого допускать нельзя. Драконов и так слишком мало. Аристарх покачивал Машу, как маленькую девочку, поглаживал затылок и на что-то успокаивающее. Он никогда не обращался с женщинами подобным образом, никогда не проявлял к ним подобной нежности, считая ее признаком слабости и недалекого ума. Однако в глубине души дракон чувствовал, что сейчас его паре жизненно необходимо подобное обращение. Он должен быть рядом, должен помочь ей справиться со стрессом и сделать все, чтобы она пришла в себя. Они просидели так несколько минут. В тот момент, когда вокруг начали собираться зеваки, особо смелые отваживались даже спросить у черного дракона, не нужна ли девушке помощь врачей и не нужно ли вызвать какую-то скорую, он понял, что пора уходить. Аристарх осторожно перекинул руку девушки через свою шею и поднял шафат. Осторожно укрывая ее голову, дракон пошел в сторону плохо освещенного переулка. Свернув туда, он открыл портал и вместе с женой вернулся в родной мир.